Я глянул на работающую рядом Роми. Наверняка эта девчонка сможет жить в одиночку. И если она уже в младшей школе на такое способна, это большой плюс. К тому же она красивая. А значит, когда-нибудь сможет идти по жизни с кем-то рядом. И ради этого момента, пожалуй, ей не повредит некоторая репетиция. «Слушай, ты хочешь сыграть в спектакле?» Спросил я, продолжая вырезать очередное крыло. Роми остановилась и посмотрела на меня. нет ты». «Хм? Чего она на меня так устаивалась? Или ты как то привидение из страшилок, которое пялится на тебя, пока ты дрыхнешь в гостинице?» «Руми», — недовольно сказала она и отвернулась. «Ясно, предлагает звать ее по имени. Не очень-то я от такого восторги. Не то чтобы это смущало, просто опасаюсь нарваться на ответ типа, Ха, ты себя за моего пары держишь, что ли?» Пока я колебался, Руми напрочь игнорировала меня, продолжая работать». «Хм, видать так и не ответит, пока я ее по имени не позову». «Ну, Руми». Она опустила глаза и кивнула. «Хочешь сыграть в нашем спектакле? Ты же хочешь уйти отсюда? И мы с тобой сможем устроить Айкацу? Ты красавица, так что все получится. А я буду твоим продюсером. Начнем же вместе действия идолов». «Не знаю уж, уловила ли она моё пылкое рвение?» Но Руми немного подумав спросила. «Хатиман». А ты действительно можешь такое решать, а? Ну, я тут что-то вроде продюсера, так что да. А еще я адмирал и спецподлов лайф. Честно говоря, не совсем уверен, что могу решать такое по собственному усмотрению. Но раз в постановке играть будут мадшекласники и детсадовцы, проблем быть не должно. Руми внимательно на меня посмотрела, словно размышляя о чем-то, а потом быстро отвернулась и заговорила равнодушным тоном. Хм. Ну, не то чтобы я не могла. Правда? Спасибо, Руми Руми. Ты такой противный, когда так меня заешь. Так вот как себя отцы чувствуют, когда дочки называют их противными. Что-то мне немного не по себе. Пока я пытался разобраться в нахлынувших чувствах, Руми сложила картонки и поинтересовалась: А что за спектакль? А, точно, мы же еще не решили. Уверен, школьный совет это обсуждал. Но до чего они там договорились, понятия не имею. «Но так идеи решить. Нахально заявила Руми, выдергивая картонку из моих рук. Явно намекает, чтобы все остальное я оставил на нее. Раз так, пожалуй, мне действительно надо идти. Распихать задания школьникам и сделать то, что надо сделать. Ладно, пока. Я встал и направился к ребятам из школы Собу. Для начала надо поговорить с фисики. Пока я оглядывался, высматривая ее, передо мной вдруг вырос Владивига Хама с коричневым конвертом в руках. Хики. «Не знаешь, где Ироха и Юкинон?» «Вот как раз и ищу». «Ага, ладно. А то я деньгами разжилась. Теперь надо выяснить, что с ними делать Ха-ха. Кажется, она выцегонила деньжат и Хинсога. Не знаю уж, как ей удалось, но при всей своей недалекости с деньгами Юигахама умеет обращаться великолепно. Вся такая хозяйственная». Пока мы оглядывались, открылась дверь, и в комнату вошла Исихи. «Что такое?» «Мрачно?» – спросил я, заметив, какая она мрачная. Я попросила Хаяму помочь, а он отказался. Хаята? Не может быть!» – удивилась Юрига Хама. Я, честно говоря, тоже был несколько удивлен. И не только тем, что Хаяма отказался, но и тем, что Исики, несмотря на отказ, снова перешла в наступление. Но чтобы Хаяма так поступил, Исики отвела печальный взгляд, шмыгнула носом. Но уголки ее губ уже начали искривляться в улыбке, а затем она скинула голову и улыбнулась во весь рот мы теперь очень обо мне заботится, понимаешь? Может, сработала даже лучше, чем я думала. Вот как! удивленно пробормотал я. Быстро оклемалась. Если для нее такое в порядке вещей, ее стоит опасаться. А если она просто притворяется, не грех похвалить за стойкость. Да, кстати, он сказал, что придет на праздник. Небрежно добавила Исики. А, ясно. Ничего, если я и остальных позову. Юига Хама повернулась ко мне. Почему нет? Хотя не понимаю, о ком ты. Как всегда, что хочешь, то и болтаешь. Раздался вздох за моей спиной. Я развернулся и увидел Юкиноситу. Она поприветствовала Юегахаму с Исики и принялась раздавать указания, то и дело зевая. Что-то ты, сонная», – заметил я. Совсем не спала. Надо было кое-что сделать. Коротко ответила она. Она что, всю ночь работала? Юкиносита полезла в сумку и посмотрела прямо на Исики. Исики, а да? Взгляд юкиносита был суровее обычного, вероятнее из-за недосыпа. Исики испуганно застыла. Увидев это, Юкиносита вдруг улыбнулась и сунула ей пачку распечаток. Я тут вкратце все записала, так что пользуйся, а? Исики взяла распечатки. Я тоже не примену в не взглянуть. Там были график работы и дополнительные пояснения, включая советы в духе Юкиноситы. Как расплатиться с Машекласниками? участвующими в спектакле, как испечь рождественские тарты и пряники, сколько будут стоить ингредиенты для них, а заодно и список свободных кухонь в школе и спортивном развлекательном центре. Насчет спектакля совет использовать интерактивный сценарий. А вот оно как. Типа тех волшебных фонариков, что раздают зрителям на фильмах Протекюр, Героев подбадривать. Мы с Юигахамой Исики... Листали бумаги, восхищенно охая и охая. Явно почувствовавшая себя несколько неудобно, Юкиносита откашлялась и снова полезла в сумку. И вот еще. Она передала Исике несколько книжек. Не знаю ваших вкусов, но я постаралась подобрать то, что традиционно ставится на Рождество. Кстати, в комнате школьного совета должен быть cd плеер Он вам наверняка понадобится. Спасибо. Исики была совершенно ошарашена. Да, уж, тут есть чему удивляться. Я и сам не думал, что Икиносита будет так стараться. Ну ты даешь. Рефлекторно выпалил я. Икиносита отвела взгляд. Просто я не могу так общаться с людьми, как ты и ее Мы с ее посмотрели друг на друга и засмеялись. Что бы там Екиносита ни говорила, она всерьез переживала за исики. Блин, до да чего же сложно тебя понять? Что ж, с большинством проблем мы разобрались. Екиносита скрестила руки на груди. И взялась за подбородок. Видимо, её еще что-то беспокоило. Я тоже попытался прикинуть, где у нас остались какие-либо загвоздки. На ум приходило лишь оставшееся до праздника время. «Ну, в общем, такие есть», – резюмировал я. «Ясно». Викиносита удовлетворенно вздохнула и развернулась к Исике. «Исике, думаю, все остальное ты должна взять в свои руки. Так будет лучше, верно, Хикигая?» «Ага. Собственно, я и раньше тут не командовал». Я тут просто роль временной затычки исполнял. Лидера в прямом смысле слова до сих пор у нас попросту не было. Э? обескураженно протянула Исики, посматривая то на меня, то на Юкиноситу. Юкиносита оборвала ее колебания. Командуй, я буду работать вместе со всеми. Если что пойдет не так, обращайся. Но я все думаю, что у меня не получится. Исики нервно засмеялась. Юкиносита прикрыла глаза и слегка покачала головой. Ты сможешь. Рядом те, кто тебя поддерживает. Верь в них, по-доброму сказала она. Ага, тихо ответила Исики.